О родениях волку никак не хотелось вспоминать. Впредь, чтоб я вас не слышал, грозно приказал он Максимову и Коноплеву. Стараясь не думать о мужеложстве, он принялся мечтать о жене, потом о любовнице Ольге, потом и вовсе размечтался, о несравненной красавице Соломонии Сабуровой невесте великого князя Василия Ивановича. На Николу Зимнего она приходила навестить узников и по обычаю принесла постных пирожков со ситриной, пиво. Волк так и онемел, увидев красоту такую. Двадцать дней прошло. Вчера на Москве уже Рождество отпраздновали,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 Умытые, если это можно назвать умыванием, Коноплев и Максимов сидели в своих углах и позевывали. Каждый был прикован к стене за ногу, чугунной цепью длиной эдак в локоть. Коноплев встал, немного попрыгал, мышка собрал у узников отхожие мисы ушел. Андрей продолжал стоять в двери, с необычным любопытством оглядывая заточников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 Грозно осёк его пристав Андрей. — А не то я кляпом рот заткну. Дыши лучше свежим воздухом. — Зябко! — поёжился волк. Ветер был пронизывающий, а на нём только сапоги и сподница, да лёгкий атласный кафтанок, хоть и с козырем, а продувает. — Ничего, — безжалостно отвечал другой пристав, Илья Нохтев.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 с Волком Курицыным. А понятно, опасается, как бы во время казни не случился бунт. Правильно делает, что боятся. Ветер теперь дол не столь беспощадно, свистел в левом ухе. Толпа Снеглинки, перетекая на пожар, пополняла топчущийся тут на большом московском торгу люд. К дьяволу их, к сатане льстивому, в геону кричали москвичи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 Страшный ропот неодобрения поднялся за спиной у Еретиков. Максимов стоял, понурив голову, коноплев в страхе озирался по сторонам и хныкал. Иосиф Волоски повернулся лицом к башне и размашисто кивнул головой. Тогда только Иван Волк разглядел стоящих на башне митрополита и молодого великого князя Василия Ивановича. Державного не было видно.